Сто лет считать придется. Давай проще решим наш спор. Как? нетерпеливо спросил Кощей. А я теперь любой спор выиграть не могу. Сейчас сам убедишься. Пусть кто-нибудь спрячет здесь эту штуку от меня. Алеша вытащил из кармана обугленное яйцо. Если найду, я выиграл, не найду ты. Вот так вот и по -дурацки. Удивился Кощей. — Ага, а ты ж говоришь, что все равно выиграешь. — Идет, давай его сюда, — потребовал Кощей. — Я так спрячу, ни за что не найдешь. Э, — Нет, пусть кто-нибудь нейтральный. Ты у нас коварный. Возьмешь да зашлешь этот уголь куда-нибудь на луну. — Ладно. Кощей беспечно махнул рукой. — Пусть яга спрячет. Ведьма подошла к сыну. — Куда? — одними губами спросила она, принимая яйцо. — Под кепку, — еле слышно шепнул Алексей. И тут до ведьмы дошло, что держит в руках не кусок угля, а яйцо. То самое. Старушка растерялась. — Почему сынок просто не сломал иглу? что за странные игры затеял. «Прячь — Прячь! — улыбнулся юноша, отворачиваясь. — И поскорее! — потребовал Кощей. Яга повернулась на голос бессмертного злодея, увидела за его спиной Елисея с занесенным мечом и все поняла. — Сейчас, родимый, сейчас! Она засеменила к трону, за которым становилось все больше и больше народу. Из проема, организованного гномами в стене, один за другим выныривали Черномор, Воно, Еремей. — Такое хорошее место знаю! Ведьма сунула яйцо под кепку кощея. Обалдело! — возмутился властелин мира. — Этой грязью красоту мою! Свистнул меч, рассекая кожаную кепку. — Ой! — Выпучил глаза Кощей. «А что это было?» Пещера озарилась красными всполохами света. Завыла сирена. Елисей потряс головой. В его руках вместо меча оказался молоток, утопивший красную кнопку на лысине Кощея, мгновенно превратившегося в длинного сухощавого старика. На трон сыпались осколки защитного колпака. Всположенно заорала жар птица. Горбас Аль-Баиндур выронил клетку, золотые прутья которой разлетались в разные стороны, выдавливаемые изнутри. Жар птица тоже превращалась на глазах безутешного ары в странный, пышущий жаром агрегат. «Автоклав!» — прочел Елисей. А это что такое?» А расстой Пернатый джигит рванул к жене. «Я говорил, в мешок надо и на лихой коня!» Спасая друга, Вану так резко перехватил попугая за хвост, что с него слетела безразмерная котомка. По каменному полу покатились яблоки, трансформируясь на глазах изумленной публики в упаковке таблеток с надписью «Эликсир молодости». Инструкция по применению. Перед употреблением подвергнуть термообработке в автоклаве при температуре не меньше. Жалобно заржался кобурка Несколько мгновений, и на том месте, где только что он бил копытом, стояла кабина с мерцающей на ней надписью «Телепорт». По залу подземелья пронесся вихрь, из которого вынырнули фигуры в белых халатах. — Есть! Чем мы его нашли? А — -а -а -а -а, глаза Кащея начали вылезать из орбит. — Не хочу! Рукава рубахи непровивайки резко удлинились, обхватили крест-сына-крест-торс бессмертного злодея и шустро завязались узлом на его спине. Провалиться, ахнул Алеша. Зуб дам, если это не смирительная рубашка. Из толпы пришельцев выдвинулась дородная фигура, радостно потирая руки и двинулась к кощею. А, господин Кощерман, как долго мы вас искали? Не подскажете, куда вы дели своего лечащего врача? И здесь я. С грохотом откинулся каменный блок, в зал влетел хрустальный гроб и начал кружиться под потолком. — А вот и панночка прилетела! — пробормотал Алеша. — Вах! Учитал! Живой! — возликовал Вано, с умилением глядя на сидящего в гробе магрибского колдуна. — Так! — грустно протянула дородная фигура — В белом халате Сложила пухленькие ручки на животе И начала крутить большими пальцами Друг вокруг друга Пьянство на рабочем месте Вот к чему это приводит назидательно сказал он своим ассистентам Упустил больного охранника, Кучу медицинского оборудования Профессор А... Магрибский колдун вывалился из гроба, был пойман на лету ассистентами медицинского светила и начал рваться в сторону кощея. Пустите меня к больному! — Не волнуйтесь, — успокоил Магрибского колдуна профессор. — Мы его вылечим, вас тоже. — А нас, надеюсь, лечить не будете? — мрачно спросил Алеша, до которого что-то начало доходить. — Не имея смысла, — вздохнул профессор, — вас лечить безнадежно, ибо все вы продукт больной фантазии нашего пациента. Талантливейший был человек. У профессора за спиной прямо сквозь халат от возбуждения выросли крылья. Возглавлял Академию исторических наук. так глубоко ужал в историю что свихнулся вообразил себя властелином мира представляете мало того обратил в свою веру лечащего врача и даже роботов охранников хотя я до сих пор не могу представить как это можно сделать они же роботы вместе с ними исчез захватив с собой кое какое медицинское оборудование и за каким то чертом Кнопку экстренного вызова. Наверное, инстинкт самосохранения сработал. Защита от полной деградации личности. Гениальный был человек. Вы, кстати, роботов поблизости нигде не видели? Подождите. Алеша тяжело задышал. Вы хотите сказать, что мы бред его больного воображения? Ага. Беззаботно подтвердил профессор. «Но вы не расстраивайтесь, это ненадолго. Сейчас мы его заберем, и вы все исчезнете. Отправляйте!» Южие ассистенты-санитары подхватили извивающегося внутри смирительной рубашки кощея, пьяного магрибского колдуна, и потащили за собой в открывшийся перед ними портал. Алёша осторожно похлопал себя по груди, грудь, как и все остальное, были на месте. Профессор изумленно посмотрел на него. Последнюю соводку, рявкнул он. К нему немедленно подскочил ассистент и развернул свиток с мерцающими символами, с чем-то напоминающими санскрит. О, -о, -о профессор сочувственно сморщил нос. Вам не повезло, господа. Ваш мир внесен в реестр измерений. Жаль. Больная фантазия нашего академика окончательно материализовалась. Ничего не поделаешь, живите в этом дурдоме. А, открыл был рот Елисей, извиняйте. Профессор развел руками уже из глубины портала. — Зарегистрированные миры мы не имеем права стирать. Не в нашей власти. Можете, конечно, провести референдум, и если большинство голосов скажет «да», подать заявку. — Нашел, идиотов! — хмыкнул Алексей. — Как ваши роботы выглядят-то хоть? — Обыкновенно. Стандартные универсальные роботы марки Джин. Не видели? — Не видели. Вздохнул Алёша, но портал захлопнулся, слышали. Алёша, с исчезновением кощея цепи сами слетели с Роксаны. Она кинулась на грудь своему герою. Филисей, лейла Алена, спрятала голову на груди царевича. Их величество сентиментально зашмыгали носами. Ягуся тоже хлюпнула носом. — И как же мы теперь жить-то будем без кощика? — спросила она. — Скучно будет без него, окаянного. — Мамань! — оторвался от невесты Алеша Драконыч. — Он нам такой мир оставил, что скучать не придется. — И что же дальше? Только что очухавшийся, От любовного дурмана дракон затряс головой. «Свадьба!» — радостно крикнул царевич Елисей, подхватывая Алену на руки. «В дурдоме!» — пробормотал Алексей, посмотрел на ликующего брата, засмеялся и крепко обнял сияющую Роксану. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.